Я имею в виду ситуацию с группой память. Мне позвонили по телефону руководители УВД и почти паническим голосом сообщили, что в центре Москвы собралась память с лозунгами и чего-то требует. В Москве это был первый массовый несанкционированный митинг. На площадь 50-летия октября вышло человек 300-400, может быть даже 500. Стояли они там долго. «Развернули лозунги вполне пристойного характера, что-то про перестройку, Россию, свободу, загнивание аппарата» и еще был лозунг «Требуем Ельцина или Горбачева». Сайкин несколько раз ездил к ним, но демонстранты не расходились. Прошло несколько часов, толпа начала разрастаться, нужно было принимать меры, поскольку в нашей реальной жизни, несмотря на Конституцию, дарующей нам многое, были разрешены всего две демонстрации, на 1 мая и 7 ноября существовал испытанный и надежный способ справиться с подобным явлением. Надо было вызвать милицию, окружить демонстрантов и в последний раз потребовать разойтись. А если бы не разошлись, начать разгонять, крутить руки, арестовывать, и в результате все закончилось бы привычно и хорошо». Я решил действовать по-другому. Сказал, что встречусь с ними, и с тех пор мои, мягко выражаясь, недоброжелатели, обвиняют меня в дружбе с памятью. Если бы демонстранты получили дубинками по голове, это бы устроило моих оппонентов». Я сказал Сайкину, чтобы он передал их лидером кажется, тогда во главе памяти стоял Васильев, что я согласен встретиться с ними, и предложил на выбор три адреса – Дом Советов, Горком партии или Дом политического просвещения. Они выбрали Дом Советов и пешком пошли туда, в Большой зал, он почти на тысячу мест. Когда все расселись, я предложил им высказаться, чтобы разобраться, чего же они хотят. Выступили несколько человек. Какие-то мысли и идеи были здравыми, например, о необходимости бережного отношения к русскому языку, о проблеме извращения русской языки, о необходимости охраны памятников старины и так далее. Были экстренгистские высказывания. В конце встречи выступил я. Сказал, что если вас действительно волнует судьба перестройки страны, а не несобственной амбиции – вы сами сможете справиться с экстремизмом в своих рядах. Приносите свою программу, устав, и если вы собираетесь действовать в рамках Конституции, регистрируйтесь как общественная организация и начинайте работать. Собственно, на этом все мое общение с памятью и закончилось. Такие скучные вещи, как рамки Конституции, устав и так далее, их мало интересовали. Здоровая часть группы откололась от них. Но мне самому встречаться с группой «Память» больше не пришлось. В тот момент все мы работали на необычайном подъеме. Руководство страны мне не только доверяло, но и помогало, зная, что такое Москва, и понимая, что в столице надо наводить порядок. Были сменены руководители управления внутренних дел, КГБ, их заместители, многие начальники главных управлений – и так далее. Я потребовал от руководства УВД и КГБ регулярно докладывать мне об обстановке в городе, обо всех происходящих ЧП. Одновременно старался помочь с привлечением широкой общественности, партийных органов, советов, промышленных предприятий в помощь правоохранительным органам в наведении порядка в столице. Регулярно проводились рейды по всему городу. Происходило это так. Как говорится, под ружьем вставали все наличные правоохранительные силы города, и район за районом происходил обход каждого двора, каждого подвала, каждого чердака, каждого заброшенного дома. Эти виды давали неплохие результаты. Кроме того, что ликвидировались офигие напряженности, притоны, места сбора алкоголиков, тунеядцев, наркоманов и так далее – плюс к этому по моему неожиданно даже для милиции оказались пойманы несколько преступников находящихся во всесоюзном розыске главное что эти рейды были непо показушными совершались не ради компанейщины а